Марах, похоже на мараха, нерешительно сказал я. И это не случайно, рассудительно объяснил он. Все мараха сотканы из особого невидимого огня, столь же опасного, как пламя лесного пожара. Это сложно объяснить, но поверь мне на слово, так оно и есть. Эй, а ты откуда-то знаешь, дружище? опешил я. Что ты какой-нибудь великий жрец и путешествуешь инкогнито? Не говори ерунду, буркнул он. Если бы я был великим жрецом, я бы не бродил пешком по лесу. Нашел дурака. Вообще-то я хотел стать жрецом, когда был молодой. И даже выдержал первые испытания. Еще немного и стал бы погасой. А почти любой погас, а рано или поздно становится пагой. Но я вовремя понял, что это дело мне не по душе. А вот кое-чему научиться успел, и это правда. Да уж, я озадаченно покачал головой. «Э, — Хочешь еще что-нибудь выучить, пока есть время? — спросил Кугайна. — Пригодится. Я с энтузиазмом кивнул. Следующие три часа пролетели незаметно, а когда наступила ночь, я знал, что ее имя на бунапском языке — каш. Не могу сказать, что я уже был готов вести продолжительные и вдумчивые беседы, но вполне мог прочитать короткую, грамматически неправильную, но вполне внятную лекцию о своих насущных потребностях. Более того, я специально подготовился к встрече с Хехельфом. У меня были амбициозные планы. Я собирался удивить своего невозмутимого друга и его приятелей заодно. Они вернулись с охоты довольные и разгорячённые, как деревенские мальчишки, совершившие удачный налёт на чужую бахчу. Их добыча не слишком крупное чёрное животное, немного похожее на поджарую свинью, бунабы называли его чичубечу. Немедленно отправилась на огонь, причём слуги развели новый костёр вместо того, чтобы воспользоваться тем, возле которого сидели мы с Кугайной. Очевидно, у них с этим действительно было строго: один огонь для того, чтобы греться, другой для приготовления пищи. Линтяй во мне бунтовал против такого роскошества, а поэт умилялся. Угостите голодного демона кусочком убиенного обитателя этого леса, весело спросил я Хехельфа. «Посмотрим на твое поведение», — в тон мне откликнулся он. «Вообще-то лентяи должны ложиться спать с пустым брюхом». Именно этого я и ждал. «Ганга унде аля», — гордо ответствовал я. Эту короткую, но емкую фразу можно было бы приблизительно перевести так. «Нет и не надо, зато я никому ничего не буду должен». Впрочем, самым удачным переводом была бы сакраментальная фраза знаменитого исландца «Ганга». Греттера Асмунсона. Нет подарка, не надо и отдарка. Я специально попросил Кугайну подобрать мне самый достойный ответ на случай отказа. И мой хитроумный консультант заверил меня, что лучшие реплики, чем Ганге Ундеалля, просто быть не может. Моё выступление произвело сногсшибательный эффект. Не моя сцена была не хуже, чем в финале ревизора. Распахнувшийся рот Хехельфа это ещё что? Вы когда-нибудь видели очень удивленного человека бунабской национальности? Ну так вот, сие зрелище не поддается вербальному описанию. Добавлю только, что удивленных Бунаба было много. Ламна Куаку Кект, его личные рабы, наша доблестная вооруженная охрана и даже сонные хуса, которые уже давно не подавали никаких признаков жизни, а разве что вяло похрустывали, пережевывая какую-то снеть из бесчисленных тюков. Немая сцена продолжалась несколько долгих секунд. Потом Хехель в кое-как победил свою нижнюю челюсть, отвисшую от изумления, и набросился на меня с вопросами. У него были две генеральные версии: что я всегда знал бунапский язык и просто морочил ему голову, или же я нажрался кумафеги и выучил язык за один присест. Только без паники, улыбнулся я. Я не ел кумафегу. Никаких чудес, и бунапского языка я никогда не знал и до сих пор не знаю. Вынужден признаться, эта великая фраза — почти все, что мне удалось выучить». «Не скромничай, Ронхул», — проворчал Кугайна. «Ты выучил немало слов за этот вечер. Ты очень способный». «До сих пор был не очень», — скромно сказал я. «И вообще все зависит не от ученика, а от учителя. Наверное, ты прирожденный учитель». Да, обычно у меня неплохо получается. С достоинством согласился он.